Глава пятнадцатая. У Амалии. К вечеру, когда уже стемнело, Ка, наконец, расчистил дорожку и крепко утрамбовал снежные навалы по обе ее стороны. На этот день работа была закончена. Он стоял у ворот в одиночестве, вокруг не было видно ни души. Помощнику он давно выставил и отогнал подальше. Тот скрылся где-то за садиками и домишками. Найти его было невозможно, и с тех пор он не появлялся. Фрида осталась дома. То ли она уже взялась за стирку, то ли все еще мыла кошку Гизы. Со стороны Гизы это было проявлением большого доверия поручить Фриде такую работу, правда, весьма неаппетитную и неподходящую. И К, наверное, никогда не позволил бы Фриде взяться за нее, если бы не приходилось после их служебных промашек налаживать добрые отношения с Гизой. Гиза одобрительно следила, как Ка принес чердака детскую ванночку, как согрели воду и, наконец, осторожно посадили кошку в ванну. Затем Гиза оставила кошку на Фриду, потому что пришел Шварцер, тот, с которым Ка познакомился в первый вечер, поздоровался с Ка, отчасти смущенно из-за событий, случившихся в тот вечер, а отчасти весьма презрительно как и полагалось здороваться со школьным служителем, после чего удалился с Гизой в соседнюю комнату. Там они до сих пор и сидели. В трактире у моста Ка слышал, что Шварцер, хоть он и сын Костеляна, давно поселился в деревне из-за любви к Гизе. Он по протекции добился у общины места помощника-учителя, но выполнял он свои обязанности, главным образом присутствие на всех уроках Гизы. Причем либо сидел за партой среди школьников, либо у ног Гизы на кафедре. Он никому не мешал. Дети давным-давно к нему привыкли, что было вполне понятно, так как Шварцер детей не любил и не понимал, почти с ними не разговаривал, заменяя Гизу лишь на уроках гимнастики, а в остальном довольствовался тем, что дышал одним воздухом с Гизой, ее близостью, ее теплом. Самым большим наслаждением для него было сидеть рядом с Гизой и править школьные тетрадки. И сегодня они занимались тем же. Шварцер принес большую стопку тетрадей. Учитель отдавал им и свои, и пока было светло, Ка видел, как они работают за столиком у окна, сидя неподвижно, щека к щеке. Теперь виднелось только мерцание двух свечей за стеклом. Серьезная молчаливая любовь связывала этих двоих. Тон То задавала Гиза, Хотя она сама при всей тяжеловесности своего характера иногда могла сорваться и выйти из границ, от других в другое время она не потерпела бы ничего подобного. И Шварцер, живой и подвижный, должен был подчиняться ей, медленно ходить, медленно говорить, подолгу молчать. Но видно было, что за это его старицей вознаграждает присутствие Гизы, ее спокойная простота. Причем Гиза, может быть, вовсе и не любила его, во всяком случае никакого ответа на этот вопрос нельзя было прочесть в ее круглых, серых, в полном смысле слова, немигающих глазах, где как будто вращались одни зрачки. Видно было, что она терпит Шварцера без возражений, но чести быть любимой сыном Костеляна она не признавала и спокойно носила свое пышное, полное тело, независимо от того, смотрел на нее Шварцер или нет. Напротив, Шварцер ради нее приносил себя в жертву, живя в деревне. Посланцев своего отца, приходивших за ним, он выставлял с таким возмущением, словно вызванное их приходом беглое напоминание о замке и о сыновнем долге, уже наносило чувствительный и непоправимый урон его счастью. А ведь в сущности свободного времени у него было предостаточно, потому что Гиза, в общем, показывалась ему на глаза только во время уроков и правки тетрадей, Причем не с какого-либо расчета, а потому что она любила свои удобства и предпочитала одиночество, чувствуя себя счастливее всего, когда могла дома в полной свободе растянуться на кушетке рядом с кошкой, которая не мешала, потому что почти не могла двигаться. И Шварцер большую часть дня шатался без дела, но и это было ему по душе, так как всегда была возможность, и он широко ею пользовался, пойти, на Лёвенгассе, где жила Гиза, подняться до ее мансарды, постоять у всегда запертой двери, послушать и торопливо удалиться, установив, что в комнате неизменно царит необъяснимая и полная тишина. Все же иногда, но только не при Гизе, последствия этого странного образа жизни сказывались на нем в нелепых вспышках внезапно проснувшегося чиновничьего высокомерия, хотя и весьма неуместного в его теперешнем положении. Да и кончалось это обычно не очень хорошо, чему и К был свидетель. Удивительно было только то, что многие, во всяком случае, на постоялом дворе у моста говорили о Шварцере с некоторым уважением, даже когда речь шла скорее о смешных, чем о значительных поступках. Причем эта уважительность распространялась и на Гизу и все же было неправильно со стороны Шварцера думать, что он, как помощник учителя, стоит много выше, чем К. Такого преимущества у него вовсе не было. Для учителей в школе, особенно для учителя вроде Шварцера, школьный сторож – очень важная персона, и нельзя было безнаказанно пренебрегать им, а если уж причиной пренебрежения было чье-то служебное положение – то, во всяком случае, надо было дать возможности другой стороне свободно проявлять свое отношение. При первом удобном случае К. собирался это обдумать, и, кроме того, Шварцер еще с первого вечера был перед ним виноват, и вина эта ничуть не уменьшалась от того, что все события следующих дней в сущности подтвердили правоту Шварцера в том, как он принял К. Никак нельзя было забыть, что этот прием – Может быть, и задал тон всему последующему. Из-за Шварцера все внимание властей уже с первых минут было обращено на Ка, когда он, совсем чужой в деревне, без знакомых, без пристанища, измученный дорогой, беспомощный, лежал там, на соломенном тюфике, беззащитный против нападок любых чиновников. А ведь пройди та ночь спокойно, все могло бы обойтись почти без огласки. Во всяком случае, Ака никто ничего не знал бы, никаких подозрений он не вызывал бы, и каждый, не задумываясь, приютил бы его у себя, как и всякого другого путника. Все увидели бы, что он человек полезный и надежный, об этом заговорили бы в округе, и наверное, он вскоре устроился бы где-нибудь хотя бы батраком. Разумеется, власти узнали бы об этом, но тут была бы существенная разница. Одно дело, когда переполошили из-за него среди ночи центральную канцелярию или того, кто оказался там у телефона, потребовали немедленного решения, правда, с притворным подобострастием, но все же достаточно назойливо, да еще через Шварцера, не пользующегося особым благоволением верхов. А другое дело, если вместо всей этой суматохи Ка пошел бы на следующий день в приемные часы к старости, постучал бы, как положено, Представился бы в качестве странника, который уже нашел пристанище у одного из местных жителей, и, возможно, завтра с утра отправился бы в путь. И если только что, маловероятно, не нашел бы здесь работу, разумеется, всего на несколько дней. Дальше он оставаться ни в коем случае не намерен. Примерно так все обошлось бы, не будь Шварцера. Администрация занялась бы тогда его делом, но спокойно, по-деловому без того, чтобы заинтересованное лицо проявляло нетерпение, что особенно ей ненавистно. Правда, Ка тут э, ни в чем виноват не был, вся вина лежала на Шварцере. Но Шварцер был сыном Костеляна и внешне держался вполне корректно, значит, вина падала на Ка. А какой смехотворный повод вызвал все это? Быть может, немилостивое настроение Гизы, из-за которого Шварцер... Без сна шатался в ту ночь и потом выместил свои неприятности на Ка. С другой стороны, однако, можно было сказать, что К очень многим обязан такому поведению Шварцера. Только благодаря этому стало возможным то, чего К самостоятельно никогда бы не достиг и что со своей стороны вряд ли допустило бы начальство. А именно то, что К. С самого начала, без всяких ухищрений, лицом к лицу установил прямой контакт с администрацией, насколько это вообще было возможно. Однако выиграл он от этого немного, правда. Ка был избавлен от необходимости лгать и действовать из-под но он становился почти беззащитным и, во всяком случае, лишался какого бы то ни было преимущества в борьбе, Так что он мог бы окончательно прийти в отчаяние, если бы не сознался себе, что между ним и властями разница в силах настолько чудовищна, что любой ложью и хитростью, на какие он был способен, все равно изменить эту разницу хоть сколько-нибудь существенно в свою пользу он никогда не смог бы. Впрочем, эти мысли служили Ка только для самоутешения. Шварцер по-прежнему оставался у него в долгу, и, может быть, Повредив ему тогда, он теперь мог бы ему помочь. А такая помощь понадобится, к в любых мелочах, на первых же шагах. Вот и сейчас, как и Варнава, по-видимому, снова от него отступился. Из-за Фриды Ка весь день не решался навести справки у Варнавы в доме. Для того, чтобы не принимать его в комнате при Фриде, он все время работал в саду, Задержавшись там и после работы в ожидании Варнавы, но тот не пришёл. Теперь оставалось хоть на минутку зайти к его сёстрам, хотя бы спросить с порога и сразу вернуться назад. И воткнув лопату в снег, он побежал бегом. Задыхаясь, он добежал до дома Варнавы, коротко постучав, рванул дверь и не замечая, что делается в горнице, спросил: "А Варнава всё ещё не вернулся?" И только тогда увидел, что Ольги нет. А старики снова сидят в другом конце у стола в каком-то оцепенении, еще не понимая, что происходит у дверей. Они только медленно повернули головы. а Амалия, лежавшая у печи под одеялами, при появлении Ка испуганно привскочила и, схватившись рукой за лоб, словно старалась прийти в себя. «Если бы Ольга была дома», Она сразу ответила бы на вопрос, и Ка смог бы тотчас же уйти, а тут ему пришлось подойти к Амалии, протянуть ей руку, которую она молча пожала, и попросить ее успокоить встревоженных родителей, удержать их на месте, что она и сделала, бросив им несколько слов. Ка узнал, что Ольга колит дрова во дворе. Амалия очень устала, она не сказала, по какой причине, и потому прилегла. А Варнава, хотя еще и не пришел, но скоро должен прийти. Он никогда не останется ночевать в замке. Каа поблагодарил за сведения, теперь ему можно уйти. Но Амалия спросила, не хочет ли он подождать Ольгу, однако у него, к сожалению, не было времени. Тогда Амалия спросила, говорил ли он уже сегодня с Ольгой. Он с удивлением ответил «нет», и спросил, хочет ли Ольга сообщить ему что-нибудь особенное. Амалия с некоторым раздражением поджала губы, молча кивнула к явно желая с ним попрощаться и снова улеглась. Лежа, она оглядела его, словно удивляясь, что он еще тут. Взгляд у нее был холодный, ясный, неподвижный, как всегда. И направлен этот взгляд был не прямо на то, что она разглядывала, но скользил чуть-чуть, почти незаметно, однако достаточно определенно мимо того, на что она смотрела. Это очень мешало, и казалось, что причиной тому была не слабость, не застенчивость, не притворство а постоянная, вытесняющая все другие чувства тяга к одиночеству, которую она не скрывала. Ка припомнил, что его как будто взгляд ее удивил и в первый вечер. Более того, все нехорошее впечатление, которое на него тогда произвела эта семья, зависело от взгляда Амалии, хотя в самом этом взгляде ничего плохого не было. Он только выражал гордость и ясную в своей откровенности отчужденность. «Ты всегда такая грустная, Амалия», — сказал Ка. «Что тебя мучает? Ты можешь рассказать?» «Никогда я еще не видел такой деревенской девушки. Только сегодня, только сейчас мне это пришло в голову. Ведь ты родом из деревни? Ты родилась тут?» Амалия ответила утвердительно, словно Ка задал ей только последний вопрос. Потом сказала, «Значит, ты все же подождешь Ольгу?» «Не знаю, зачем ты все время спрашиваешь одно и то же», — сказал Ка. «Остаться я не могу, меня дома ждет невеста». Амалия приподнялась на локте, о невесте она ничего не слышала. Ка назвал имя, Амалия ее не знала. Она спросила, знает ли Ольга про обручение. Ка думал, что знает, ведь Ольга видела его с Фридой, и, кроме того, такие вести быстро распространяются по деревне. Однако Амалия уверила его, что Ольга ничего не знает, и что она будет очень несчастна, потому что она, кажется, влюблена в Ка. Открыто она об этом не говорила, потому что она очень сдержана, но любовь всегда выдает себя невзначай. Ка был уверен, что Амалия ошибается. Амалия улыбнулась, и эта улыбка, хоть и печальная, озарила ее мрачно нахмуренное лицо, превратила молчание в слова. Очужденность, дружелюбие, словно открыв путь к тайне, открыв какое-то скрытое сокровище, которое, хотя и можно снова отнять, но уже не насовсем. Амалия сказала, что она не ошибается. Больше того, ей хорошо известно, что Ика питает склонность к Ольге и что, приходя сюда под предлогом ожидания каких-то известий от Варнавы, он на самом деле приходит только ради Ольги. Но теперь, когда Амалия все знает, Он уже не должен себя ограничивать и может приходить чаще. Только об этом она и хотела сказать. Ка покачал головой и напомнил, что он обручен. Но Амалия вовсе не хотела вникать в историю обручения. Тут решающим было непосредственно ее восприятие, ведь Ка пришел к ним один. Она только спросила, где Ка познакомился с этой девицей. Он же всего несколько дней живет в деревне. Ка рассказал о вечере в гостинице. На что Амалия коротко заметила, что она возражала против того, чтобы Ольга повела его туда. И она призвала в свидетели саму Ольгу. Та вошла с вязанкой дров, свежая, раскрасневшаяся от морозного воздуха, такая бодрая и сильная, словно работа, возродила ее после обычного тяжелого сидения в комнате. Она бросила дрова, непринужденно поздоровалась с Ка и сразу спросила про Фриду. Ка обменялся взглядом с Амалией но так, как будто не хотела сознаться, что ошиблась. Слегка задетый таким отношением, Ка стал рассказывать о Фриде гораздо подробнее, чем собирался, описал, в каких трудных условиях она старается вести хозяйство в школе, и так забылся, торопясь все рассказать, ведь он хотел поскорее вернуться домой, что на прощание даже пригласил обеих сестер к себе в гости. Конечно, он тут же с перепугу запнулся, в то время как Амалия, не дав ему вымолвить больше ни слова, заявила, что принимает приглашение. Тут к ней невольно присоединилась и Ольга. Но мысль о том, что нужно уйти как можно скорее, неотступно сверлила Ка. Ему было неспокойно от пристального взгляда Амалии. И потому он решился, не таясь, сознаться, что пригласил он их необдуманно, из личной симпатии, но, к сожалению, должен это отменить, так как между семьей Варнавы и Фридой существует какая-то непонятная, но сильная вражда. — Вовсе это не вражда, — сказала Амалия, встав с постели и отшвырнув одеяло. И не так уж это серьезно, просто она подлаживается к общему мнению. — А теперь уходи. Иди к своей невесте, я вижу, как ты торопишься. И не бойся, что мы придем в гости. Я с самого начала говорила об этом в шутку, со зла. Но ты можешь ходить к нам чаще, тебе никто не помешает. «А предлог у тебя найдется? Скажешь, что ждешь вести от Варнавы?» «А я тебе еще облегчу задачу, объяснив, что если Варнава даже и принесет для тебя какие-нибудь известия, все равно он не сможет прийти в школу, чтобы тебе их передать. Не может он столько бегать, бедняга. Придется тебе самому прийти сюда и справиться». Ка еще ни разу не слыхал, чтобы Амалия так много и связно говорила, Да и слова ее звучали по-другому, было в них какое-то высокомерие. И это ощутил не только Ка, но и Ольга, хотя она и привыкла к сестре. Ольга стояла в стороне, по-прежнему неуклюже расставив ноги и слегка сутулись. Она не спускала глаз с Амалии, смотревшей только на Ка. «Но ты ошибаешься», — сказал Ка. «Ты сильно ошибаешься, считая, что для меня ожидания Варнавы только предлог. Уладить отношения с властями самое главное». Да, в сущности, единственное мое желание. И в этом мне должен помочь Варнава. На него я возлагаю почти все надежды. Правда, один раз он уже разочаровал меня, но тут я больше виноват, чем он, потому что поначалу я был настолько сбит с толку, что решил, будто все можно уладить просто небольшой прогулкой, а когда выяснилось, как невозможно, невозможное, я во всем обвинил его. Это повлияло на меня даже в моем суждении о вашей семье, о вас. Все это прошло, мне кажется, что я и вас теперь лучше понял, и вы...» к запнулся, ища подходящее слово, но, найдя его не сразу, удовольствовался первым попавшимся. Вы как будто гораздо доброжелательнее, чем другие жители деревни, насколько мне пришлось с ними сталкиваться. «Но ты, Амали, опять сбиваешь меня с толку. Хоть для тебя служба твоего брата что-то и значит, но его значение для меня ты преуменьшаешь. Может быть, ты не посвящена в дела Варнавы?» «Тогда это хорошо, но, может быть, посвящена, а у меня именно такое впечатление. Тогда это плохо, потому что тогда это значит, что твой брат меня обманывает». «Успокойся», — сказала Амали. — «ни во что я не посвящена, и ни за что не соглашусь, чтобы меня посвящали в эти дела, ни за что не соглашусь, даже ради тебя, хотя я многое для тебя готова сделать, ведь, как ты сам сказал, мы люди доброжелательные. Но дела моего брата только его и касаются». И знаю я о них только то, что случайно против воли где-нибудь услышу. Зато Ольга может дать тебе полный отчет, он ей все поверяет. Тут Амалия отошла, пошепталась с родителями и вышла на кухню. Она даже не попрощалась с Ка, словно знала, что ему придется надолго тут остаться и прощаться с ним не надо.